Глава 2, Предвестник. Кажется, я пришел в себя. Кажется, у меня снова не шесть конечностей, а четыре. И кажется, я снова не понимаю, как возможно управлять больше, чем четырьмя. Уперевшийся руками в пол, я приподнялся и открыл глаза. Несмотря на то, что в помещении все так же царила полутьма, для меня и это казалось чересчур. После этого то ли сна, то ли видение в котором у меня глаз не было вовсе, а значит и зрение тоже, этот неяркий свет резанул по глазам так, словно месяц просидел в подземелье. Пришлось снова смежить веки, приоткрыть их совсем чуть-чуть, чтобы осталась только крошечная щель, позволяющая понимать только где есть свет, а где его нет, и принять сидячее положение в таком состоянии. Пришлось потратить почти минуту на то, чтобы глаза снова научились воспринимать свет и я смог их нормально открыть. К счастью, за это время никто не попытался отгрызть мне голову, да едва слышное мурчание откуда-то сбоку подсказывало, что я тут не один и опасности нет. Окончательно справившись со зрением, я первым делом посмотрел на Настю, которая сидела, сложив ноги крестиком, как индус, и чесала лежащего на коленях кота, который уже привычным образом излучал приглушенный рассеянный свет. За этим занятием, однако, Настя не забывала смотреть по сторонам, как я ей наказал, прежде чем отключиться. Увидев, что я снова пришел в себя, Настя улыбнулась, но ничего не сказала. Видимо, по моему лицу поняла, что соображаю я сейчас не лучшим образом. И это действительно было так. Чертова основа! Нельзя же так над людьми издеваться! Взяла и запихнула меня совершенно другое тело, не предназначенное и не для того, чтобы в нем присутствовало человеческое сознание, да при этом еще и не дало никакого контроля над ситуацией. Я словно смотрел дурной сон. Да, сон — это лучшее сравнение. Когда смотришь сон, когда находишься внутри него, внутри, по сути, собственной головы и собственного воображения, вся внутренняя логика кажется правильной. Это уже потом, проснувшись, не можешь понять, Что вообще происходило во сне, и какими логическими цепочками были увязаны события и твое собственное поведение? Это при условии, что ты вообще запомнишь, что снилось. Сейчас я помнил. Очень хорошо помнил. Несмотря на то, что сказать, что я видел сон, невозможно. Я его не видел, поскольку я находился в теле существа, которое в принципе не способно было видеть по причине отсутствия у него глаз». Некоторый аналог зрения формировался за счет эхолокации, как у летучих мышей, но картинки, которые рисовал такой механизм, были дрожащими, нечеткими и, само собой, лишенными всяких цветов, да и жили они всего пару мгновений. Словно кто-то останавливал время, и на сером песке палочки рисовал нужную картинку, позволял взглянуть на нее, а через пару секунд включал вибростенд, который немедленно возвращал песок в состояние ровной поверхности. Находясь в теле того существа, чья эволюция, видимо, брала свое начало среди насекомых, я ничему не удивлялся, поскольку все воспринимал привычным и правильным, и лишнюю пару ног, и отсутствие зрения, и даже усики на лбу, которыми я совершенно точно не мог осмысленно управлять, как не смог бы управлять хвостом, даже если бы он у меня внезапно отрос. Но при этом я не был сторонним наблюдателем этой истории, я был ее самым непосредственным участником. Это я бежал по туннелям, пытаясь услышать предупреждающие звуки звуковоров, заменяющих подземной цивилизации светофоры. Это я столкнулся в коридоре с двумя другими муравьями-переростками, и это меня, в конце концов, сожрала моя же зомбированная основой подруга так же, как могла бы сожрать меня настоящего в этой, в моей реальности, если бы обстоятельства сложились по-другому. Несмотря на то, что я не видел цвета кристаллов, которыми поросли карнаки, у меня не оставалось сомнений, что я его знаю, голубой. Инфицированные основой особи разумных насекомых вели себя точно так же, как вели себя наши местные зомби, а это означало только одно. Основа способны захватывать разумных существ независимо от строения их головного мозга. Я сильно сомневаюсь, что у разумных насекомых основной мыслительный орган будет хотя бы примерно похож на человеческий. А значит, возможности основы, как минимум, в этом отношении просто невообразимы. Можно было предположить, что заражение в принципе отключает головной мозг инфицированной особи. Но достаточно иметь простейшие, самые банальные знания о строении человеческого тела, чтобы понимать. Предположение глупое, поскольку банально для того, чтобы стоять, а тем более двигаться, организму необходимо, чтобы работал как минимум вестибулярный аппарат. Конечно, можно продолжить мысль и предположить, что основа отсекает основной мозг и берет на себя его функции. Но тогда становится совсем не по себе от возможности этой системы которая одинаково легко управляет и миллиардами человеческих организмов, и неизвестным, скорее всего, даже превышающим это число, если вспомнить, в каких прогрессиях размножаются насекомые, количеством особей, отличающихся от людей примерно так же, как суперкар отличается от карманного ножа. Но это все на самом деле лишь цветочки. Вся эта история ворвода Амворскар-1, если отбросить проблемы с тем, чтобы уложить человеческое сознание в нечеловеческое тело, была простая и незамысловата, и в определенной степени походила на мою собственную историю. Он тоже столкнулся с основой, он оказался среди тех, кто не подвергся заражению голубыми кристаллами, и разница была лишь в том, что он, в отличие от меня, не стал заражаться, а предпочел умереть. Но это только на первый взгляд. Если же вспомнить всю эту историю и рассмотреть более пристально, то найдется еще одно отличие вод не терял контроль над телом с которого началось мое знакомство с системой он прекрасно контролировал себя все время начиная от звонка его самки тогда еще не зараженной, и заканчивая моментом когда ее хелицер откусили ему голову и этот факт тянул за собой еще одно отличие основное отличие намного более глобальное чем могло показаться на первый взгляд отличие которое меняло все и заставляло взглянуть на историю мою историю под другим углом. У Ворвода Амвор родин в голове не было системы основы. Он не выбирал специализацию, он не читал системы сообщений, он вообще не знал о ее существовании. А я-то точно в этом уверен. Я был у него в голове и знаю, что там присутствовало, а что нет. И опять же глупо думать о том, что основа не нашла способа внедрить систему в головы этих существ по причине... Ну, например, слабо развитого мозга. Система и сама по себе очень проста и утрирована до безобразия. Сложно она изначально разрабатывалась для максимально примитивных существ. Все сложнейшие аспекты упрощены до элементарных характеристик и параметров. А крутость выражена в безликих, но очевидных в своем смысловом наполнении, цифрах. Так что нет. Думать о том, что система, которая может управлять мозгом инсектоида, не способна при этом в него внедриться, как-то глупо. Короче, как водится, чем дальше лес, тем больше дров. Коротенькая история, которая снова показала мне, подняла сразу три вопроса, которые среди всех прочих встают чуть ли не на самые первые места. Первый. Действительно ли она мне показала какой-то кусок из прошлого, то, что когда-то происходило, или это просто что-то вроде выдумного мультика? Второй. Если да то зачем она мне это показала? Или даже вернее сказать, почему? Это вроде как было связано с получением достижения систематизатора, но где связь чисто логически? И третий, если все это было правдой, то почему в голове Ворвода не было системы? Почему он не был в нее интегрирован, как я, как Настя, как бандики, оставшиеся в доме, ведь я слышал их разговоры об уровнях? Не может же быть, что все это произошло только в пределах одного дома, который оказался не в том, а вернее как раз таки в том месте в то время. Черт! Чем дальше заходишь в своем развитии в этой всей системе, тем больше возникает вопросов. Окончательно придя в себя и убедившись, что я снова способен управлять двумя ногами, а не четырьмя, я поднялся с пола и отряхнулся, скорее инстинктивно, чем осмысленно. Долго я был в отрубе, спросил я у Насти. «Ну, всего пару минут», — спокойно ответила она. «Ничего не случилось даже». «Пара минут?» «Забавно. Мое видение продолжалось никак не меньше пятнадцати. Но даже пара минут — это все равно слишком много в тех условиях, в которых мы оказались. За пару минут от ключки любой зараженный первого уровня может тебе выгрызть кадык, и ты банально истечешь кровью, так и не придя в сознание». Хоть перед тем, как я отключился, перед глазами и мелькнули фразы формата «покруг все чисто, Кэп», но все равно повторять подобный опыт в будущем не хотелось бы, особенно если рядом не будет прикрытия, пусть даже такого плохонького, как Настя с Пушком. Кто его знает, вдруг у меня и у системы разные понятия о безопасном месте и времени. Ладно. Я встряхнулся. Собираем все и идем. Пора отсюда выбираться. «Этому с радостью», — кивнула Настя, поднимаясь с пола. «Давно пора». Упаковав все, что высыпалось из патриарха по инвентарям, а что не поместилось по карманам, мы двинулись к выходу на другом конце зала. Пройдя еще несколько десятков метров по темному коридору, единственным источником света, в котором оставался кот, мы, наконец, вышли к двери. Точно такая же, как та, что преграждала нам путь в самом начале, и которую пришлось открывать, аморфными ключами, она перегораживала нам путь, недвусмысленно намекая, что дальше мы не пройдем. Однако стоило мне ее коснуться, как она тут же исчезла, точно так же, как исчезла самая первая дверь. И за ней, и я совершенно этому не удивился, виднелась выщербленная бетонная лестница, ведущая наверх, к простой железной двери, какими закрывают подвалы во всех приличных хрущевках. «Значит, все!» Мы прошли этот испытательный полигон, а по сути данж. Набрались опыта, убили босса, получили вкусную награду и в довесок непонятное видение. И, словно подтверждая мои мысли, перед глазами возникло сообщение системы. Примите поздравления. Ваша группа стала первой в мире, кто прошел испытательный полигон. Каждый член группы получает достижение первопроходец. Личная репутация каждого из группы повышена на 10. Каждый член группы получает по 100 опыта. Получите вашу награду. И под ногами у меня с тихим хлопком появилась синяя шкатулка. Мгновение позже такой же звук раздался из-за спины, а когда я обернулся, то увидел аналогичную шкатулку под ногами у Насти. Но на этом подарки от системы не закончились. Едва только первое сообщение и стояло на сетчатке, как его тут же сменило второе. Примите поздравления. Ваша группа стала первой в мире, кто прошел испытательный полигон 28. Каждый из группы получает достижение «Гроза вороксов». Личная репутация каждого члена группы повышена на два. Каждый член группы получает по 100 опыта. Получите вашу награду. И рядом с синей шкатулкой появилась еще и зеленая. Судя по хлопку за спиной, у Насти было так же. «Открывай», — велел я берясь за свои коробки. Что интересно, эти коробки отличались от уже ставших привычными шкатулок. Отличались они тем, что на каждом ребре граненой шкатулки был написан мой позывной, который мне присвоила система. Когда я задал вопрос Насте, она подтвердила, что на ее шкатулках тоже написано сверчок, а значит, они предназначены конкретному человеку, и даже попытаясь я открыть ее коробки, надо думать, ничего бы у меня не вышло. Я начал с зеленый, и улов оказался негустой. В воздухе повисло с полсотни небольших, в палец длиной предметов, которые сформировались в цилиндры, очень похожие на дробовые патроны. Я проверил их ревизии и совершенно не удивился, когда почти так оно и оказалось. Универсальные патроны с крупной картечью. Амуниция. Требования. Огнестрельное оружие. Калибр. Средний. Уровень. Неизвестно. Качество обычный, самое простое в изготовлении и дешевое, что можно выпустить из ствола стрелкового оружия, шарик из металла или несколько шариков. Занятно. Система подогнала мне патроны. Только какие-то странные они, капсюля нет и не похожи ни на один известный мне патрон. Гладкие, ни одного ребра. И, само собой, ни единой маркировки, даже калибра на донышке не выбито. Одинаковые по температуре и на ощупь на всей своей длине, они будто были сделаны из монолитного материала, а не из латуни и пластика, как обычные. И, конечно же, когда я попробовал запихнуть их в окошко подачи моего Ремингтона, они туда не влезли. Они были шире буквально на миллиметр, и в теории я бы смог их запихнуть в магазин. Но подавать после этого он бы их перестал это как пить дать, поэтому я даже пытаться не стал. Вместо этого я открыл синюю шкатулку, уже предвкушая, что мне из нее выпадет. И мои ожидания не были обмануты. Предвестник. Огнестрельное оружие. Калибр средний. Уровень третий. Качество редкий. Пассивные способности. С вероятностью 5%. Автоматически применяет на поданный в патроник патрон способность усиленный выстрел. Прогресс ноль. Построенный на простых технологиях выброса снаряда методом воспламенения пороха, предвестник, тем не менее, остается грозным оружием, особенно против органических существ и особенно эффективен при зачистке существ основания. Протянув руку, я вытащил новую пушку из воздуха. У предвестника была пистолетная рукоять, вместо привычного мне цельного приклада, а от того незнакомая и непривычная эргономика и странный баланс но в общем и целом он оставался все тем же помповым дробовиком. Я убедился в этом, потянув на себя цевьё, которое, к слову, подалось с идеальным сопротивлением, прямо вот ни больше, ни меньше, не нужно. Даже на своем собственном дробовике я не смог добиться такой работы пружины. Я осмотрев патроник. За лутаные минуты ранее системный патрон легко поместился в патроник. Я закрыл затвор, скинул предвестник к плечу, вложился мгновение помедлил совмещая диатрический целик от которого давно отвык с мушкой и едва удержался от того чтобы не пальнуть прямо тут очень уж тут узко хрен его знает куда и как отрикошетит. перевернув дробовик и найдя окошка подачи практически на привычном месте я быстро напихал в него патронов получилось пять плюс один в стволе Патронтаж на прикладе был рассчитан всего на три дополнительных выстрела и я тут же заполнил петли обеспечивая себе в общем и целом почти десять выстрелов наскоро. Хотел было напихать патронов и в паучер на поясе, но патроны снова, как и ожидалось, ни хрена не влезли в него по ширине, и пришлось оставить их в инвентаре. В любом случае, я был рад. Захваченные из дома патроны практически кончились, и если бы, выбравшись из подвала, мы бы столкнулись снаружи с какой-то новой опасностью, пришлось бы снова или убегать от нее, или драться лизой так что сейчас мне снова подкинуло чуть ли не самое лучшее что только можно было подкинуть в такой ситуации не зря же на шкатулках был мой позывной интересно а что выпало Насте? ей же тоже наверняка дали что то что согласуется с ее выбранной специализацией что там могут дать поддержки огромную клизму или может боевой статоскоп? дядя витя мне идет раздалось из за спины и я обернулся И чуть не рассмеялся.